для скептиков. Я ничего нового не открыл, не придумал и не изобрел. Я только лишь систематизировал существующие знания и, объединив их со своим личным опытом, набросал небольшую брошюрку полезных советов. Как-то так.